«Пивка?» – предложил светловолосой девушке защитник Ментаны. Он давно привык к постоянным магическим фокусам, поэтому относительно спокойно воспринял рассказ Лукаса. А после того, как смерил девушку оценивающим потенциальную боеспособность взглядом, наивно щел хаотическую колдунью безобидной, настроен был вполне доброжелательно. Зрачки Ментаны слегка расширились но больше она ничем не выдала своего удивления от столь оригинального способа перемещения, так же, как и от иных новостей. «Нет, пиво без водки, деньги на ветер!» – отшутилась Элька, но в глазах дюжего рыцаря, как уж там ему перевел фразу браслет-переводчик, девушка, само собой, не поняла. Появился проблеск истинного уважения. Зато Ментана – Видно, блюститель трезвого образа жизни за себя, защитника и всю округу махом неодобрительно поджала и без того неполные губы. Кстати, мы все назвались, а твоего имени так и не слыхали. Грондернол! Отрекомендовался рыцарь загадочной скороговоркой и тут же прибавил: А лучше просто нал: Нал, так нал, хорошее имя, просто отличное имя. Восторженно вставил шутник Рент. «Ты, небось, потомок каких-нибудь древних королей и единственный наследник былого величия?» Не на шутку заинтересовалась Элька, продолжая расспросы в том ключе, который занимал ее сильнее всего. «Мое полное имя – Мандрамандрил Грандернал. Но как ты догадалась?» Искренне удивился Нал, тряхнув эффектной гривой светлых волос. «Вроде бы и не расчесанных волосок к волоску», но все равно ничуть не напоминающих воронье гнездо, которое образовывалось на голове у самой Эльки, стоило ей не расчесаться своевременно. «Поплащу!» – чистосердечно призналась девушка. «Тебе известна древняя эмблема некогда славного мандромандрилеса и его королевский цвет?» Снова искренне подивился польщенный рыцарь. «Посланников богов ведомо многое» глубокомысленно заметил Лукас, не дав Эльке возможности рассказать о своих выводах относительно живописно развивающегося плаща как непременного атрибута венценосной особы, странствующей инкогнито, и проницательно обронил самую общую из общих фраз, подходящих к такого рода случаю. «История вашего наследства печальна». «Да уж», — хмыкнул Нал, задумчиво почесав щеку небритую пару дней — но из-за светлого оттенка щетины, не казавшуюся безобразно заросшей. «А все тут проигрыш в кости моего прапрапрадеда. Хотя, если судить по справедливости, старик ни при чем. Азарт и невезение в играх на деньги – наша фамильная черта». «Мы говорили о вашей миссии в Алтаране», – напомнила Ментана, слегка увлекшемуся делами минувших дней обществу, принимаясь за очередную веточку петрушки с упорством голодающей козы. Элька даже заподозрила в соседке по столу вегетарианку. «Скажите, кто призвал вас, и как вышло, что вы смогли прийти?» «Зачем тебе это знать?» — в лоб спросил Гал. Непривыкшая к таким откровенным вопросам, Ментана подумала секунду и столь же коротко и прямо ответила. «Я хочу помочь». Она говорит правду, но не договаривает, ставила словечками Мирей, частенько работающая детектором лжи благодаря своему эмпатическому дарованию и интуиции Жицы. Точно не знает пока, что ей делать, защищать ли Алтаран от нас или помогать нам, для того, чтобы помочь своему миру. Она действительно способна помочь. Задумчиво спросил пространство Лукас. Привычно, как и при приглашении Эльки, используя отвлекающую магию перстней. Маг решал, насколько нужно быть откровенным с Ментаной. То, что Нал будет делать все, что сочтет нужным его дама, мозг тандема, было очевидным. «Кажется, да!» – вместо пространства снова ответила Эльфийка. «Я полагаю вам, Дана Ментана, быть взаимно откровенными». На основании полученной информации решился на конструктивный диалог месье. «Совет богов получил письмо из твердыни зад, запечатанное печатью из синей глины. Прочтя письмо, мы посовещались и все-таки решили, невзирая на попытку магического принуждения, отправиться на алтаран. Вот мы здесь. По елику свобода перемещения в необходимое место нам даровано силами». «Вероятно, это действительно так», — склонила голову в раздумье Минтана. Общипанный стебелек петрушки крутился в пальцах. «Уже несколько сот лет на Альторан не являлся никто из других миров. Но я читала о Совете Богов в старых рукописях архива Твердыни». «Мы пришли по их поручению, чтобы понять и помочь, если помощь нужна», — мягко заметил Лукас с самым проникновенным тоном. Колдунья не была в его вкусе, но быть, если не галантным, то хотя бы вежливым, Макс считал своим долгом с любой дамой, начиная от тех, что пребывали в пеленках, и заканчивая дряхлыми старушками, неспособными передвигаться самостоятельно. Надо сказать, женский пол, как правило, платил любезному кавалеру искренней симпатией. Исключения встречались очень редко, но, кажется, Ментана была из тех особ, которых не растругаешь хорошими манерами. Однако суть слов месье Дагора взволновала ее по-настоящему. «Неужели ваши силы столь велики?» – вопросила колдунья. В голосе ее недоверчивость смешалась с какой-то глубинной детской надеждой. Как у ребенка, не верящего в Деда Мороза, но вдруг нашедшего под елкой коробку и тянущего к ней руки. А вдруг там забытая с вечерами шура, а настоящий подарок? «Ни одно из поручений Совета Богов не было провалено нашей командой». Гордо ответствовал Лукас, а Орент, сбивая с приятеля спесь, заверил его и общество. «Не расстраивайся, все когда-нибудь бывает в первый раз. Может, на Алтаране нам повезет? Тогда самое главное – отчет так написать, чтоб провал выглядел абсолютной победой, и нам премию выплатили». Элька хихикнула, созерцая выражение оскорбленного достоинства, промелькнувшее на подвижной физиономии месье Дагара. Справившись с собой и даже не одарив языкастого коллегу никаким красноречивым ответом, маг продолжил. Но чтобы помочь, мы должны понять, в какой именно помощи нуждается ваш мир. Понять сами, а не действовать по принуждению, которое магией пытались навязать нам из твердыни. «Я понимаю». Снова кивнула Ментана, а Элька с неожиданным сочувствием разглядела на ее безвозрастном лице крохотные морщинки усталости в уголках глаз и губ. Повинуясь душевному порыву, отрешенно заметила. «Иногда старые методы не самые лучшие». «Из твердыни зад слишком привыкли манипулировать всем и вся. Манипулировать, полагая, что весь мир будет двигаться, как послушные марионетки на невидимых нитях. Согласилась Минтана, на мгновение низко опустив голову. Старые ошибки, новые ошибки. Все это собирается в век от века в один большой тяжелый ком, и никакого просвета впереди. Именно поэтому мы с Налом покинули Твердыню. Лучше делать хоть что-то, чем сидеть и ждать. Ждать и видеть, что все старания впустую, что мир все равно с каждой минутой, с каждым днем все ближе и ближе к тьме. Хрялки и мордодралы уже средь белого дня нападают на деревни, множатся, как саранча, пособники тьмы. — Вы сможете убить темного недруга? — спросил Нал, с такой надеждой, будто выпрашивал у доброго папы после зарплаты роту игрушечных солдатиков. «А зачем нам его убивать?» Задала встречный и на ее взгляд логичный вопрос Элька. «Зачем?» Изумился защитник. «Он вредит Алтарану даже из-за точения. Его гнусная сила просачивается сквозь печати, наложенные данными. Это скверно рождает хрялков, мордодралов и прочую нежить. Он отравил истоки магии нашего мира. Теперь любой мужчина, родившийся с даром, обречен желать другого мужчину». И никогда не возляжет с женщиной ни по доброй воле, ни по принуждению. По-настоящему одаренные Даны рождались лишь от союза двоих волшебников. Теперь у нас вовсе не осталось могущественных Данов. А те ничтожные, что прячутся за стенами твердыни зад, они стареют, как обычные люди. Они не в силах даже укрепить печати на узилище темного. Разве смогут Даны выйти на бой с Повелителем Теней, когда падет последняя печать, и он освободится из оточения, чтобы мстить тем, кто лишил его свободы творить зло?» Горячо и удивительно красноречиво выступил Нал, еще разок подтверждая Элькина убеждение о своем высоком происхождении этим маленьким упражнением в ораторском искусстве. Ментана, согласная с защитником, ничего не стала добавлять. «Что ж, теперь нам ясен ваш взгляд на проблему. Благодарим!» Вежливо поклонился маг потомку древних королей и нажал на перстень, снова устраивая маленькое совещание для своих. «Значит, мы должны убить темного нетруга!» Просто резюмировал Гал, кладя руку на Эфес своего славного благословенного меча, готового хоть сейчас пошинковать в капусту главный ужас Алтарана. «Месье из «Но почему сразу убить? Для начала нам нужно определиться с реальным положением дел, собрать доказательства виновности. И даже если так, давайте не будем кидаться в крайности. Не думаю, что убийство – единственный выход. Возможно, нам удастся договориться». Пожал плечами маг, предпочитавший пути дипломатии. «Зло не знает договоров». Отрезал воин, решительно мотнув головой, больше тяготевший к прямым дорогам. «Ну я пень насмешливо фыркнула Элька, снижая градус патетичности в разговоре. «Кто ж с абстракцией договариваться будет? Эти архетипы только на философии изучать можно. А Лукас говорит конкретно о том товарище, которого здешние маги крепко заперли где-то посреди озера, в какой-то горе. Надо узнать, действительно ли он первопричина и источник всех бед. И если так...» Конечно, характер у парня не сахар, да за века заточение, небось, еще больше испортился. Но попытаться-то решить дело миром можно? — Лукас у нас красноречивый, — подбодрил приятель Рент, уже не раз становившийся свидетелем того, как месье убалтывал, казалось бы, совершенно не склонных к разговору существ. — Благодарю за столь высокое доверие, — фыркнул и впрямь польщенный маг. Ну, я явственно чувствую эманации зла и скверны в этом мире», – жалобно промолвила эльфийка, не споря, но делясь своими ощущениями. «Этот темный – очень недоброе и могущественное создание». Мири, если в аквариуме не менять воду, очень быстро завоняет тухлым даже от хорошей рыбы», – наставительно заявила элька, – когда-то в далеком детстве занимавшаяся разведением рыбок под руководством любимого дедушки. Воду-то она меняла регулярно, вот только рыбки кончились быстро, потому что в доме имелась еще и кошка, обнаружившая в себе маниакальную страсть к рыбалке. «Что вы хотите этим сказать, мадмуазель?» заинтересовался Лукас, постукивая пальцами по щеке. «А то, что этим наивным алтаранцам «Какой-то могущественный тип помешал, а они вместо того, чтобы убить его или вытурить пинками из мира, не нашли ничего лучшего, как закрыться с ним вместе», — пояснила свою мысль хаотическая колдунья с нестандартным мышлением. «Ну да», — поддержал подружку Рент. «Мири же нам читала, что границы Алтарана закрылись из-за побочного действия заклятия печати. Вот вся дрянь тут и киснет. Что будем делать?» Вопросом подытожил диалог Гал, понимая, что со своей замечательной идеей об убийстве он пока остался в меньшинстве. «То, что и намечали», – ответил за всех Лукас, ни в коей мере не принимая единоличного решения, но предлагая согласиться с его точкой зрения. «Прогуляемся по алтарану, чтобы понять, какая помощь в данном случае будет наилучшей и что мы вообще можем сделать». И ради Творца месье не заводите пока больше разговоров об убийствах. В первую очередь надо выяснить, что и почему происходит. Установить личность противника Данов. Кто он? Черный маг? Какая-то сущность? Или бог? Если последнее, вряд ли совету богов придется по нраву столь кардинальное решение проблемы. Коли они не церемонятся между собой, это еще не значит, что каждый простой смертный может устранять богов по своему усмотрению. И даже непростой смертный, добавила Элька, успокаивающая, потрепав хмурого воина по руке, и сочувственно подмигнула ему. Лукас снова нажал на перстень, возвращая к компании, рассеянная заклятием внимания Ментаны и Нала, и продолжил разговор. «Мы считаем необходимым отправиться к Твердой Низад, а затем к месту заточения темного недруга – Гарри Ародрим на озере Последней Надежды. Думаю, в пути мы увидим достаточно, чтобы принять верное решение. Не пожелаете ли Дана Ментана и защитник Нал сопровождать нас?» «Мы с вами!» – решительно объявил рыцарь в полном согласии со своей дамой. Для этого им даже не нужно было обмениваться взглядами. «Но на чем вы поедете? До твердыни больше десятка дней пути верхом. У вас есть лошади?» «Я думаю, этот вопрос легко решаем», — усмехнулся Лукас, конечно, не собиравшийся прохлаждаться на алтаре не столько времени, но считавший, что пару-другую дней они при необходимости проблеме уделить смогут. «Ты наколдуешь лошадей?» — заискрилась любопытством Элька, уже успевшая познать прелести верховой езды, но ничего при этом себе не стереть и не наездиться настолько, чтобы процесс перестал доставлять ей удовольствие. «Нет». «К чему?» – выгнул бровь маг, коснувшись висящего на поясе пухлого кошеля, набитого серебром, золотом и драгоценными камушками. «Практически универсальной валютой любого мира». «Мы их купим в луговине Эда». «Фу, Лукас!» – разочарованно протянула девушка. «Это как-то не помажье». Не по-маговски, короче, неправильно. Вот бы тебе сделать какой-нибудь красивый жест руками и сказать «Сивка!» Нет, нас же трое, значит «Сивки-бурки, вещи-каурки, встаньте передо мной, как лист перед травой!» Элька театрально махнула руками. Жест вышел вовсе не элегантно лукасовский, а больше походящий на ветряную мельницу, набирающую обороты. На улице что-то громыхнуло одиноким раскатом заблудившейся тучи и раздалось переливчатое хоровое ржание. Лукас, поперхнувшись глотком темного пива, страдальчески воскликнул. «Мадмуазель!» и, выскочив из-за стола, в очередной раз жалобно объявил. «Я с вами точно посидею!» «Ну и что?» – философски удивилась Элика. «Этот цвет волос тебе тоже пойдет!» За магом на улицу Последовала вся остальная, заинтригованная или озабоченная, все зависело от степени знакомства с возможностями Эльки и доверия к хаотической магии компании. У крыльца, кроме двух разнокалиберных лошадей Нала и Ментаны, о которых уже успела позаботиться великанша Тильда, метнув в ясли овса, переступали копытами три похожих, словно клоны, оседланных гнедых коня. На неизбалованной общением с животными урбанистический взгляд Эльки лошадки были что надо. Четыре копыта, пушистый хвост, длинная грива, карие глаза и все далее по списку. Лукас поспешно, чуть ли не бегом спустился с крыльца и с самым сосредоточенным видом принялся осматривать одно из материализованных хаотической колдуней животных, ощупывать морду, оглаживать бока. Словом, вел себя так, как будто собрался прикупить коня у прожженного шельмы-барышника. Лошадь терпеливо сносила таможенный досмотр и косила на мага любопытным глазом. Элька, оскорбленная в лучших чувствах, фыркнула и под аккомпанемент тяжелого вздоха Гала за своей спиной возмущенно спросила. «Лукас, что тебя опять не устраивает? Если масть, то уж извини, зеленой или золотой на складе не было». «Правда, вот капризный!» – охотно вступился за подружку вор. «Хорошие лошадки и, самое главное, за бесплатно и с доставкой к крыльцу. Чего ему еще надо?» «Предупреждение о том, что Элька собирается колдовать». «Устало, — пояснил месье, — как всегда да нельзя озадаченной манерой и техникой стихийных чар девушки. Но все-таки, признавая правоту Ренда, сказал...» «Теперь мы обеспечены транспортом. Спасибо, мадемуазель». «Это ты к ней призвала?» Уточнил Нал у новой знакомой, восхищенной оперативностью магических действий. «Здорово! А ты так все на свете достать можешь?» «Вот именно, что все на свете!» Вместо Эльки скорбно ответил Гал, опустив руку на плечо спутницы в качестве страховки от новой серии возможных выходок. «Совсем избаловались?» Разыграв горькую обиду, пожаловалась девушка новому знакомому. «Вот лошадок им наколдовала, а вместо благодарностей одни претензии – то масть не та, то стать неподходящие. Злые!» «Не след рыцарям критиковать леди за помощь», – согласился с Элькой благородный Нал, а Минтана, сообразив, что девушка шутит, тихо фыркнула. Улыбка промелькнула в зеленых глазах колдуньи на мгновение сделав ее холодную постную мину вполне симпатичной. Обзаведясь лошадьми, благодаря старинному призыву из русской народной сказки и прихватив из трактира припасов на дорогу, компания быстро собралась в путь. Благодарный за спасение своего погреба Большой Коут напихал Данам полные мешки снеди, налил во фляге пива, темного и светлого, и почти обиделся, когда Гал попытался расплатиться за припасы. Пока мужчины под зорким приглядом ментаны паковались, Элька ненадолго отлучилась домой и, с наслаждением стянув с себя постылое платье с кружавчиками, натянула брюки из плотной ткани, полусапушки и простую рубашку, сверху набросила на плечи короткую куртку романтического кроя, удержавшись от соблазна нацепить любимую косуху, Почесав под подбородком замершую в терпеливом ожидании хозяйки мышу, девушка схватила с вешалки эльфийский плащ и вернулась во двор трактира, где беседовал с воинами староста. Перн, рассчитывавший, что спасители хоть немного погостят и послужат селу щитом от бандитских формирований мордодралов, только крякнул, но удерживать отряд просьбами не пытался. Понимал, у в свои пути». И счастье, что село оказалось на этой дороге. Гал и Нал давали мужику на прощание дельные советы. Продолжать нести дозор и поскорее отправить просьбу в ближайший город, чтобы прислали в луговину Эда настоящих солдат. Там, где обнаружился один отряд нечисти, вполне может объявиться и другой. И не будет под рукой тех, кто из врагов свининку сделает.